«Наребелло», — сказал он наконец, — «были люди, которые все детство ночевали в десятером и даже еще большими семьями в крошечных комнатушках в несколько локтей. Братья с сестрами, отцы с дочерьми. Что ж нового могло для них открыться там, на горе? Они просто совершали теперь по свободному выбору то же, что ранее по необходимости. И потом, ночами, когда каждый миг ждешь вражеского нападения... И, лежа на земле, все крепче прижимаешься к лежащим рядом и делишь с ними тепло. Вы, говорите, еретик, вы затворники, чья жизнь начинается в замке и оканчивается в монастыре, думаете, что еретик — это мировоззрение, внушенное дьяволом, а это просто способ существовать, и это, и это было что-то необыкновенное, никаких господ». И Бог, как нам внушали, был за нас. Я не утверждаю, Вильгельм, что мы были правы. Ты видишь сейчас меня тут, потому что я довольно быстро покинул тех. Но я никогда не мог понять ваши ученые разговоры о бедности Христа, о необходимости, о собственности, о владении. Говорят тебе, это был буйный карнавал, а на карнавалах все всегда вверх тормашками». Но затем приходит старость и не делает нас мудрее, а делает жаднее. И теперь вот я старая обжора. верите ты пошлешь на костер. А Хватит, Ремигий, — прервал Вильгельм. — Я не спрашиваю, что было тогда. Я спрашиваю о том, что сейчас. Помоги мне, и я, конечно, не стану искать твоей гибели. Не могу и не хочу тебя судить. Но ты должен рассказать, что делается в аббатстве, все, что знаешь. Слишком уж много ты тут гуляешь по ночам, чтобы оставаться в стороне. Кто убил Венанция? Клянусь, не знаю. Знаю только, когда и где он умер. Когда? Где? Сейчас расскажу. Той ночью, через час после повечерия, я пришел в кухню. Откуда? Зачем? С огородов. У меня есть ключ. «Кузнец сделал мне его много лет назад. Дверь кухни, выходящая на огороды, единственная дверь храмины, которая изнутри не закладывается. Что же касается причины, она не имеет значения. Ты сам сказал, что не станешь преследовать за слабости плоти». И он смущенно усмехнулся. «Однако не хочу, чтобы ты думал, будто я непрерывно блудодействую». В тот вечер я просто шел за какой-нибудь убоиной, чтобы подарить девушке. Сальватор должен был привести девушку на двор. Через какой вход? Да в стенах монастыря, кроме главных ворот, полно всяких лазов. И аббат их знает, и я знаю. Но в тот вечер девушку я отправил обратно. Я все отменил именно из-за того, что увидел на кухне и о чем сейчас расскажу». «Поэтому-то я и хотел, чтобы она пришла вчера вечером. Если бы вы вчера появились чуть позже, застали бы вместо Сальватора меня. Это Сальватор предупредил меня, что в храме не люди, и я вернулся в свою келью. Вернемся лучше к ночи с воскресенья на понедельник. Хорошо. Я вошел в кухню и увидел на полу Винанция. Мертвого». «В кухне? Да, возле катки». Он, наверное, только-только спустился из скриптория. Никаких следов борьбы? Никаких. То есть рядом с телом валялась разбитая чашка, и на полу была разбрызгана вода. «Откуда ты знаешь, что это была вода?» «Не знаю. Я решил, что это вода. Что это еще могло быть?» Как Вильгельм пояснил мне впоследствии, чашка могла означать две различные вещи — либо кто-то прямо в кухне заставил Винансе выпить смертоносную жидкость, либо несчастный уже был отравлен, только где, когда, и спустился к катке, чтобы водой утолить внезапно возникшую жажду, чтобы избавиться от спазма, от боли, выжигавшей его внутренности, пламенем охвативший язык, который, несомненно, также почернел, как язык Берингара». Как бы то ни было, больше ничего от Келларя добиться не удалось. Увидев труп и остолбенев, ремиги стал соображать, что ему делать, и пришел к выводу, что делать не следует ничего. Бежать за помощью означало открыть, что он в ночные часы разгуливает по храмени. Усопшему собрату это все равно бы не помогло, поэтому ремиги решил оставить все как есть и дожидаться, пока кто-нибудь утром от перья в двери кухни не обнаружит трубку